Глава восьмая. Лиза. Колёсики моего маленького чемодана ритмично стучат по гранитному полу Ставропольского аэропорта. Замедляю шаг под табличкой прибытия, озираюсь по сторонам, и взгляд практически сразу прикипает к высокой широкоплечей фигуре моего мужа. Внутри сладко сжимается пауза в пульсе, а потом сердце снова оживает, начиная честить Улыбаюсь, машу Сашке рукой, ускоряя шаг. Муж в ответ растягивает губы в кривой ухмылке, не задевающий взгляд, коротко поднимает вверх руку. Наблюдает, как приближаюсь к нему, с каким-то странным выражением лица, очень внимательным и очень задумчивым, будто ему потом на допросе предстоит ответить, в чём я была и что делала по секундам. Пока иду, замечаю, что вид у Сашки замученный, Глаза запали, тени вокруг, черты лица будто заострились и кажутся суровей. Мимические морщины на лбу прорезались. Зря он всё-таки поехал меня встречать, лучше бы отдохнул. Привет, чмокаю мужа куда-то в заросший подбородок, потому что Сашка не наклоняется навстречу, только внимательный взгляд скашивает на меня. Я же говорила, что устанешь. Вид у тебя ужасный, лютик, как у мертвеца. Хочешь, я поведу. Привычным жестом обнимаю его за талию одной рукой и улыбаюсь, задирая к нему подбородок. Мужское тело, к которому прижимаюсь, на это странно каменеет, будто Сашку напрягает моё присутствие. Скорей интуитивно, чем осознанно, отпускаю его, отступив на шаг. Зато ты, как всегда, очень красивая, Лиза. Дёргается вверх уголок его губ. лишь обозначая ответную улыбку. И нет, не хочу. Нормально всё со мной. Давай чемодан. И выхватив у меня ручку сумки, муж уходит вперёд, без слов предлагая следовать за ним. Как съездила, отдохнула, интересуется Сашка ровно, лавируя между машинами на парковке. В общем, хорошо, пожимаю плечами. Это хорошо, что хорошо, бормочет муж себе под нос, пикая сигнализацией. Его Toyota Tundra приветливо мигает в ответ. Сашка закидывает чемоданчик под тент пикапа и подаёт мне руку, помогая забраться в высокую машину. А вы как в поход сходили? Интересуюсь для галочки. Но муж, наверное, не слышит, потому что не отвечает ничего. Только вдруг крепко, до боли, стискивает мою ладонь, так сильно, что я ойкаю. Извини, сразу отпускает. Встречаемся взглядами. У Сашки он странный, будто он испугался. Зрачки расширены так, что почти не видно серой радужки. Это, наверное, всё ночь в замешательстве, думаю я. Уже 11 часов. Сашка устал и признаваться в своей слабости не хочет, как всегда. Ты всё-таки скажи, если захочешь, чтобы я повела. Напоминаю, когда он обогнув капот, занимает водительское сиденье. Не захочу. Лис, пристёгивайся. командует, несмотря на меня. Включает зажигание и мельком взглянув на бортовой компьютер, трогается с места. Откидываюсь на широком кожаном сиденье. Нам ещё ехать целых 5 часов. Сашка рядом молчит, поджимая тонкие губы. От него напряжением таким веет, что я просто не могу не спросить: "Саш, ты всё ещё злишься на меня, да?" Мушки даёт в мою сторону быстрый, болезненно сверкнувший взгляд и И вдруг начинает громко смеяться, заливается просто, до выступивших слёз в уголках глаз. Что? Чего ты ржёшь? Хахачу вместе с ним просто потому, что ничего не понимаю, да и угорает Сашка дико заразительно. Над абсурдностью ситуации ржу, хотя впор у плакать, выдавливает муж из себя, потихоньку успокаиваясь. И что в ней абсурдного? Я не понимаю. Это ты про мой вопрос? Да, про вопрос опять косится на меня. Уже теплее, будто оживает потихоньку. Наш смех ещё звенит эхом в прогретом воздухе салона. Конечно, не злюсь, Лис, коротко отрезает через пару секунд, переводя взгляд на дорогу. Радио включи какое-нибудь. О'кей, что? Попсу, транс-рок, без разницы, лишь бы устраивало тебя, пожимает плечами. На это уже заливисто смеюсь я Эй, муж, тебя не подменили? Впервые такое слышу за все 15 лет. Реально могу включить всё, что хочу, и даже не станешь интересоваться, где я это унылое говно нашла? Сашка тоже начинает тихо угорать, потому что это правда. Если ему не нравится песня или фильм, он будет нудеть, критикуя их, пока не переключишь или не пошлёшь бухтящего мужа куда подальше. В смысле, в другую комнату. Ну, или просто пошлёшь, да. Делай всё, что хочешь, Лис. Я молчу, фыркает Саша благосклонно, в очередной раз коротко посмотрев на меня и вдруг добавляет так тихо, что у меня складывается ощущение, что мне показалось: "Только не уходи". Эм, теряюсь от неожиданности. Сашка уже снова смотрит строго на дорогу, молчит. Мне как-то жарко и неловко разом от такой ремарки. Атмосфера в салоне густеет, меняется. Что это было, а? Ну раз так, то получай, тяну на распев через несколько мгновений, наигранно весёлым голосом. И включаю со смартфона свою самую слезливую подборку русской попсы. При звуке первых аккордов у Сашки по щекам прокатываются желваки. Как-то слишком жестоко, нет? интересуется. Вместо ответа я снова смеюсь, откидываясь в кресле. Жестоко, да. И сколько там нытья у тебя? Хватит нам на 5 часов. Мне снова достаётся косой взгляд. Но он наконец живой, ехидный, чисто Сашкин. И мне вдруг так хорошо, и дико хочется мужа поцеловать, даже в животе становится горячо. Определённо хватит песен 100 можем себе даже пару пробок позволить деловито сообщаю я теперь искренне веселясь шикарно быть бормочет муж криво улыбаясь люблю тебя внезапно испытываю потребность сказать сашка перестаёт улыбаться не поворачивается на дорогу смотрит слова тяжёлой тягучей массой повисают в воздухе заполняют всё пространство вокруг, вытесняя кислород. Накрываю мужскую ладонь на ручке передач своей. Сашка дёргается, будто хочет убрать свою руку. Чувствую, как у него во всём теле вспыхивает напряжение и постепенно сходит на нет. Муж, шумно вздохнув, переплетает наши пальцы, продолжая вести одной рукой. Откидываюсь на спинку кресла, прикрываю глаза. Уютно. молчим. Машина летит по ночной трассе. Плотный мрак вокруг отрезает нас от остального мира, из колонок негромко льётся красивая грустная песня. В камине в 6:00 утра фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. И от Сашкиной руки, крепко держащей мою, мне невозможно горячо.